Когда лодка с пленниками и половина людей Хука причалила к дому, самого Хука там уже не было. Вместе с Гансом и Хомяком он отплыл к лагерю на надувной лодке, которую перед уходом оставил им борг. Уже несколько часов человек, оставленный там для охраны, не появлялся на берегу и не подавал словных признаков. К тому же не так давно где-то на берегу раздался взрыв, и его эхо долго бродило над озером. Другая половина команды, поймавшая беглецов, вынуждена была ждать второго рейса, поскольку в одну лодку все не влезли. Вместо того, чтобы сразу отправить одного из беглецов за остальными людьми, свободники вытащили Буля и Крота на платформу и немного попугав предложили открыть хранилище. Крот пожал плечами и безропотно вошел в дом. "А ты чего стоишь?" сказал один из свободников Булю. «Иди помогай своему корешу. Тебе еще за пацанами на берег плыть. А пока вы там будете плавать, мы тут немного похозяйничаем», — лукаво сказал второй. Постояв немного рядом с кротом, который водил над крышкой люка каким-то камнем, и булем, готовым приподнять люк, как только сила притяжения магнитного артефакта немного ослабнет, свободник, назначенный за ними наблюдать, заскучал вышел на платформу покурить. Снаружи было хорошо. Свежевлажный ветер придавал особый смак каждой затяжке. Посмеявшись над парой анекдотов, свободник докурил, бросил чинарик в воду и вернулся в маленькое помещение, из пола которого торчала горловина люка. Люк по-прежнему был закрыт, но ни одного из пленников в комнате не было. В панике свободник выскочил в большую комнату, заглянул в шкаф и под кровать, поискал в прихожей и только после этого выскочил на платформу. «Сбежали — Сбежали! — заорал он дурным голосом. — Эти двое сбегли! Во время короткой поисковой операции быстро выяснилось, что сбежать пленникам было просто некуда. И это означало ровным счетом одно. Незадачливый надзиратель! Дал им шанс закрыться изнутри в цистерне с артефактами. Насколько они не стучали прикладами в крышку люка, сколько не грозились взорвать все и вся, никто из хранилища так и не ответил. А вскоре с берега вернулся Хук в сопровождении хомяка. Мрачный, как туча и злой, как собака. Таким свободники своего командира видели очень редко. Оказалось, что человек, оставленный для охраны лагеря, убит топором. А мешок с артефактами из первой партии исчез. Узнав, что пленники пойманы, доставлены в плавучий дом и закрылись в хранилище, Хук побагровел, жадно пожирая глазами своих людей. «Кто за ними должен был следить?» Процедил он сквозь зубы, сжимая и разжимая кулаки. «Я...» Провинившийся надзиратель выглядел бледный и жалко. Кто знал, что они? Мощным коронным ударом справа и Хук отправил его в озеро. Обратно полетели брызги, намочив Хуку лицо и одежду. И тут он засмеялся. Это было куда страшнее, чем весь его предыдущий гнев. «Былавливайте этого урода», — жестко сказал Хук, насмеявшись вдоволь. И пускай он там придумывает, как их оттуда выкурить. Поскольку вы все в этом замешаны, составите ему компанию. Времени вам даю до завтрашнего утра. Если к утру вы мне их оттуда не вытащите, пеняйте на себя. Насколько я понимаю, они на ваши пламенные призывы не отвечают. Молчат, суки. Ну, я так и думал. Не идиоты же они в самом деле. — В отличие от вас. — И да, господа, главное, пленники мне нужны живыми. Хук повернулся к хомяку и продолжил. — А тебе крот, если ты, конечно, крот. Я предлагаю сплавать с одним из наших людей за остальными. Сплаваешь к северному рукаву и обратно. А потом попробуем возобновить переговоры. Только сперва меня обратно в лагерь верните. Нечего мне тут в компании таких идиотов делать. И тех с северного берега тоже сразу в лагерь визите. Будем считать, что им повезло. А то я планирую Ганса к южному проходу отправить, вместо этого дурака когтя. Уж Ганс точно не подведет. После того, как Хуб погрузился в лодку и отчалил вместе с хомяком к лагерю, проштрафившаяся команда принялась решать, как выманить пленника внаружу. Осмысленных вариантов сразу предложить не смог никто. В плавучем доме воцарилась подавленная атмосфера. Помимо кар, обещанных Хуком, все отлично представляли, что им скажут собственные товарищи, если пленники решат сидеть в хранилище до победного конца. «Идея», – вдруг сказал главный виновник – глаз которого уже начал заплывать огромным фенгалом. «Все ж так просто! Сейчас я их оттуда выговорю Не вдаваясь больше в рассуждения неудавшийся надзиратель вошел в дом. Остальные нехотя потянулись следом. Счастливо найденное решение им верилось с трудом. Не теряя лишнего времени, надзиратель постучал рукоятью, нажав люк и громко сказал. «Эй, в подвале!» Если вы сейчас же не вылезете, мы вашего дружка мелкой стружкой строгать станем и рыбок мяском кормить. Нам Хук разрешил, сказал, что от вас, козлов, все равно толку добиться не удалось. А если вы к утру не выйдете, мы всю эту халупу подожжем или взорвем. А пока готовьтесь слушать, как будет скулить ваш крот». Люди вокруг люка замерли в напряженном молчании. Несколько секунд не было слышно ни звука, и на лицах уже начало проступать разочарованное выражение, как вдруг снизу раздались звуки, словно кто-то поднимался по металлической лестнице и гулкий голос из цистерны сказал. «Хорошо, мы выходим. Не трогайте крота, нам потребуется некоторое время». легко а вот открыть трудно. Собравшиеся вокруг люка свободники чуть не заорали от восторга, но надзиратель показал им кулак. Пока люк не открылся, пленники в любой момент могли передумать. а Ждать пришлось не меньше четверти часа. А когда люк наконец начал приоткрываться, его моментально распахнули и за руки вытащили крота наружу. Два свободника тут же вытащили его в большую комнату, а остальные тянули руки к поднимающемуся снизу булю. Потом обоих долго с упоением били, сперва в большой комнате, а затем и на платформе. Настроение у свободников было приподнятым. Они не только справились с задачей, но и остались у открытого хранилища на всю ночь. Это означало, что все самые лучшие артефакты – будут надежно рассованы по мешкам. Отметив победу двумя полулитровыми бутылками водки, стали кидать жребий, кому первым сторожить пленников. Насмешница судьба выбрала того, кто сперва серьезно всех подвел, а потом не менее грандиозно выручил. И сколько он не возмущался, никто заново кидать жребий не согласился. Грустный, он мерил шагами большую комнату и жадно прислушивался к звукам, доносящимся откуда-то снизу через открытые двери мыльни и подсобки. Избитые в кровь були крот понуро сидели на кровати. «Вот гады!» — с досадой сказал надзиратель, после очередного радостного вопля, долетевшего снизу. «Все самое лучшее сейчас выгребут!» «Глупости!» — сказал крот, поднимая голову. — Лучшее выгребе тот, кто знает, где оно лежит. — Что хочешь? — жадно спросил надзиратель, быстро смекая, к чему клонит пленник. — Веревку на руках ослабь, — сказал Крот. — А то затянули так, что не чую пальцев. — Говори, — потребовал пленник, приближаясь и снимая веревку с рук старика совсем. — Ох, спасибо, — вздохнул Крот, растирая посиневшие запястья. — Пойдем, проще показать. Прямо через горловину заглянешь и увидишь. Тайное место от входа, видать. И заговорщицкий подмигнул надзирателю. Потом повернулся к болю и точно так же подмигнул ему. Поэтому, когда свободник до пояса свесился вниз головой в горловину цистерны, чтобы лучше рассмотреть тайное место, вниз его пленники спихивали вдвоем. Со страшным криком надзиратель рухнул вниз, а люк цистерны тут же захлопнулся. Магнитный артефакт, которым Крот в случае необходимости запирал свое хранилище, так и болтался на внутренней стороне крышки. Не обращая внимания на шум снизу, изрядно приглушенный закрытым люком, Крот и Буль перебрались в большую комнату, закрыв за собой все двери. Совершенно неожиданно они оказались полновластными хозяевами плавучего дома. И у них было все, чтобы почувствовать себя абсолютно свободными и счастливыми после нескольких часов страшного плена. Не хватало только лодки, на которой можно было бы доплыть до берега и спрятаться в лесу. Но в данный момент это было неважно. Переодевшись в чистую одежду, Крот и Буль в полной тишине пили свежий чай и думали каждый о своем. — Они вернутся, — сказал наконец Крот. И сделать мы ничего не сможем. Сбежать не на чем. Остановить их нечем. Нас убьют. В этом можно не сомневаться. «Я с тобой, крот», — сказал Буль, смело глядя старику в глаза. «Все равно за последние дни я собирался умирать не меньше дюжины раз» и засмеялся хриплым голосом. «Ну и отлично». — грустно улыбнулся озерный сталкер. Еще немного посидев с чашкой чая, Крут вышел на платформу и поддел лезвием ножа небольшую металлическую крышку, прикрывавшую, как оказалось, толстый кусок трубы с наброшенным на нее кольцом, от которого в воду уходила толстая цепь. — Что это? — с удивлением спросил Боль, шедший за Кротом по пятам. — Якорь, — ответил Крут. «Неужели ты никогда не задумывался, почему мой дом всегда стоит на одном месте?» «Нет», — честно ответил Буль. «И куда плывем?» «Течение здесь слабое, но все-таки имеется», — сказал Крот. «Думаю, часа за три отнесет прямо к хребтовой Константе». «А потом Бульк? Ну и отлично. Есть сломик, а то цепь слишком сильно натянута». — Ломик найдем, но отцепляться будем ночью, а то заметят слишком рано.